Глава 10. Часть 3. Есть еще возражение. Жуков не виноват в разгроме 1941 года, ибо до начала войны он находился на должности начальника генерального штаба всего только 5 месяцев. Он не успел вникнуть в дела. Этот довод повторялся многократно. Исходил он от самого великого стратега. Академик Анфилов опубликовал воспоминания о том, как через 20 лет после войны встречался с Жуковым. И был разговор примерно следующего содержания. Анфилов. Как же, Георгий Константинович, промашка такая в начале войны вышла? Жуков. А вот вы пришли на новую должность. Сколько времени потребовалось, чтобы вникнуть? Анфилов. Ну, один год. Жуков. То-то. А я всего-то пять месяцев имел, и хозяйство у меня вон какое. Анфилов, понятно, с доводом стратега согласился. Согласимся и мы. Но возникает нестыковка. Жуков и его защитники не понимают, в какую яму угодили. Сопоставим два рассказа Жукова. В январе 1941 -го года великий стратег Жуков якобы бросил взгляд на карту и мысленно воспроизвел весь германский план Барбаросса. Жуков якобы сразу все понял и якобы громил Павлова на стратегической игре, точно так, как германские генералы громили войска Павлова полгода спустя на полях сражений. Но потом, в том же январе 1941 -го года, Жуков был назначен начальником генерального штаба, и вот теперь он в обстановку никак вникнуть не смог. Не сумел ничего понять, ни в чем разобраться. В начале января сорок первого года Жуков был всего лишь командующим округом. Доступа к самой важной информации не имел. На осмысление обстановки, на предстоящую стратегическую игру давался всего один день – 1 января сорок первого года. А по воспоминаниям Жукова вообще никакого времени на осмысление обстановки не давалось – По мемуарам Жукова, стратегическая игра началась прямо на следующий день после совещания высшего командного состава. Но никаких проблем не возникло. Не раздумывая долго, великий стратег сразу все оценил, мгновенно указал, где и как немцы будут наступать. И вот Жукова ставят во главе генерального штаба. Перед ним открыт доступ к любой информации. В его подчинении все. Жуков может вызвать на ковер командующего любого военного округа, любой армии, командира любого корпуса, дивизии, бригады, полка, начальника любого штаба, любого управления, направления, отдела и потребовать в 5 минут обрисовать обстановку. Прямо в Москве, на Ходынском поле, в распоряжении начальника генерального штаба, самолет. Жуков в любой момент может вылететь в любой штаб, в любой гарнизон, на любой участок границы. Что тут у вас? Жуков может потребовать к себе на доклад любого разведчика от нелегального резидента в Женеве до начальника главного разведывательного управления. Ну-ка, обрисуй ситуацию. 2 января 1941 года командующий Киевским особым военным округом генерал армии Жуков с первого взгляда оценил и понял всю обстановку. И понимал ее до 11 января, пока продолжалась игра. Но вот 13 января 1941 года генерал армии Жуков назначен начальником генерального штаба. Он смотрит в ту же карту и ничего не может понять. Смотрит весь день, всю ночь, никак вникнуть не может. Смотрит неделю, месяц, два, ничего не понимает. Призывает на помощь весь генеральный штаб, штабы всех военных округов, флотов, армий, флотилий. Требует на помощь сотни генералов и тысячи полковников, но никак в обстановку не проникает. Проходит третий месяц, четвертый, пятый. Жуков пытается разобраться, но нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь, просто черт возьми, никак не выходит сообразить, что к чему. С 13 января до 22 июня 5 месяцев, неделя и один день. Так бедный Жуков в обстановку и не вник. Времени не хватило. Так ничего и не понял. Нападают враги, а у него даже приказ об отражении агрессии не подписан.